Глава вторая. Я думала, что Оуэн приведет меня в гостиную. Или хотя бы в домашнюю библиотеку, которая тоже располагалась на втором этаже, как и его кабинет. Но ошибалась. Когда передо мной распахнулись очередные двери, я ошарашенно застыла на пороге, не смея поверить глазам. В первый же момент мой взгляд упал на роскошную, гигантских размеров кровать прямо передо мной. Пожалуй, больше в этой комнате ничего не было. Ни кресел, ни туалетных столиков, ничего. При этом вся обстановка была выполнена в сдержанных, темных тонах, доказывающих, что тут обитает мужчина. То есть, насколько я понимаю, передо мной спальня Оуэна. Да ты издеваешься, что ли? прошептала я. Шшш. Оуэн немедленно взял указательный палец, призывая меня к молчанию озабоченно прислушался к полнейшей тишине, царившей в доме. Разбежался. Затыкать себе рот я не позволю. Оуэн, я не буду заходить в твою спальню», — чуть громче сказала я. «Слишком разбежался, обойдешься». «Да тихо ты!» — почти не разжимая губ, фыркнул Оуэн. «Весь дом перебудешь своими криками. Ночь давным-давно». «Ах, и впрямь!» Последние дни выдались слишком насыщенными на события. Кажется, целая вечность прошла после визита в дом моих родителей и неожиданного приезда Густова, А это было только вчера. Сегодняшний день так вообще не думает заканчиваться. Одно внезапное появление Моники чего стоит. Хочется забиться в темный тихий угол и хорошенько поразмыслить обо всем услышанном. Я до сих пор поверить не могу, что оказывается вот-вот стану обладательницей ценной колдовской коллекции» и очень надеюсь, что драгоценный муженек не прибьет меня сразу после столь знаменательного факта. Да, кстати, вот именно это и надлежит обсудить в первую очередь. «Заходи уже!» — с нажимом поторопил меня Оуэн. Добавил с едкой ухмылочкой. «Или боишься меня?» «Не боюсь, но опасаюсь», — честно призналась я. «Честное слово, я тебя и пальцем не трону», — пообещал Оуэн. Кашлянул и почти беззвучно обронил вдогонку. Если, конечно, ты сама этого не захочешь. На что это ты намекаешь? Немедленно насторожилась я. Забыла, что в шкафу ты меня первой поцеловала. Язвительно поинтересовался он. Получается, верно говорят, что у девушек волос долог, да память краткая. Я вспыхнула от возмущения. Открыла рот, желая высказать прямо в лицо этому наглецу все, что о нем думаю. Но в этот момент со стороны лестницы послышался скрип ступенек, как будто кто-то осторожно поднимался с первого этажа. «Демоны, Патрисия, не спится!» Шепотом ругнулся Оуэн, а затем схватил меня за руку и втянул в свою спальню. Я при этом не сопротивлялась, прекрасно понимала, что если нас застанет домоправительница, то разговор по душам придется отложить до утра. Патрисия явно не угомонится, пока не разгонит нас по комнатам. Закрыв дверь... Оуэн немедленно приник к ней ухом, прислушиваясь к происходящему снаружи. Я последовала его примеру, затаила дыхание, и вся обратилась вслух. Несколько секунд было тихо. Затем я услышала тяжелые шаги и шумные страдальческие вздохи. Да, Оуэн был прав. Это Патрисия. Она всегда так запыхивается, даже после короткого подъема. Шаги медленно приближались. И вдруг затихли. Видимо, домоправительница остановилась, гадая, где же спрятались возмутители ее ночного покоя. И я отмеряла секунды по отчаянному биению сердца. И, наконец, услышала, как те же шаги стали все с той же удручающей медлительностью удаляться. Чуть не попались. С явным облегчением выдохнул Оуэн. Прищелкнул пальцами, и стены комнаты вдруг сверкнули изумрудными отблесками какого-то заклинания. «Можешь говорить спокойно, без опаски», — пояснил он, не дожидаясь моего вопроса. «Теперь хоть кричи тут, никто в доме ничего не услышит». Я чуть не поперхнулась от такого заявления. Сразу же в голову полезли всякие нехорошие мысли. Вспомнился недавний разговор между Моникой и Оуэном. «Мина». Укоризненно протянул Оуэн, без особых проблем угадав, почему я вдруг переменилась в лице и попятилась от него. Право слово утомило, и я вполне могу обидеться всерьез, потому что это уже тянет на настоящее оскорбление. Неужели ты действительно считаешь, что я мог бы вступить в преступный сговор с Моникой с целью убить тебя? Ишь, как заговорил, преступный сговор? Но это словосочетание мигом успокоило меня. Повеяло от него чем-то официальным. Именно так любят выражаться люди, состоящие на государственной службе. «Поверь, если бы я хотел убить тебя, то давным-давно бы это сделал», — снисходительно добавил Оуэн. «Вот вообще без малейших затруднений. Более того, при этом меня никто и никогда не заподозрил бы». «Это каким таким образом?» с подозрением осведомилась я. Есть два варианта. Оуэн пожал плечами, как будто удивленный, что я не понимаю настолько очевидные вещи, и послушно пустился в подробнейшие разъяснения. Первый, самый простой. Нет тела, нет дела. Уж прости за вульгарность формулировки. Думаю, ты не будешь спорить с тем, что я по специфике своей работы знаю множество способов надежнейшее скрыть следы преступления. Говорил Оуэн спокойно и без угрозы, но мне мгновенно стало не по себе. Увы, вряд ли он похвалится. Скорее говорит чистую правду. Как ни печально осознавать, но какое-нибудь запретное заклинание, и от меня даже пепла не останется. А второй способ чуть посложнее. Мягко продолжил Оуэн. Если смерть произошла из-за естественных причин, то расследовать ее точно никто не будет. После чего внимательно посмотрел на меня, как будто желая убедиться, что я прониклась его словами. И я прониклась, да еще как. Ровный тон Оуэна испугал меня до такой степени, что мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом, потому что я внезапно и отчетливо осознала, это не шутки, он реально может так сделать, а если учесть его связи, деньги рода, «Демона, да что я делаю в его спальне тогда? Мне надо бежать в столицу, в Рочер, и бежать немедленно. Там первым же делом отправиться к властям и затребовать всю информацию о моем опасном наследстве. Возможно, даже написать заявление, что опасаюсь за свою жизнь, а главное, указать его имя в списке возможных подозреваемых. Подробно изложить в нем все то, что я узнала за последние сутки». И пусть уже профессионалы определяют, есть ли у Оуэна какой-нибудь умысел на устранение законной супруги, которая, в сущности, и не супруга ему пока. Мина. Оуэн зло сверкнул на меня глазами, и я осознала, что ожесточенно дергаю дверную ручку. И причем делаю это уже несколько секунд. Правда, вот беда, она никак не поддавалась моим усилиям. Мина. Дверь заперта. Сухо уведомил меня Оуэн. «И ты ее не откроешь при всем желании, пока мы не переговорим». Успокоил, называется. «Если вдруг что, то я буду...» Начала я срывающимся от волнения голосом, прижавшись спиной к двери. Не успела закончить, потому что Оуэн внезапно оказался совсем рядом. Да как у него это получается? Одно размытое движение, скорее сказать, стремительная тень. И вдруг его дыхание пощекотало мои губы. «Кричать буду!» — сипло закончила я. «И сопротивляться Изо всех сил!» Оуэн лишь ухмыльнулся. Ловко перехватил мою руку, которую я вздела для отправки заклятия. И самого что ни на есть смертельного, между прочим, без всяких снисхождений и жалости. Оуэн, не отрывая от меня жадного, пьяного взгляда, поднял мою ладонь выше. Прикоснулся губами к кончикам моих пальцев. И они немедленно заледенели, а я с ужасом ощутила, как сила уходит от меня. Вся моя рука немела, до самого плеча, как будто кто-то невидимый безжалостно ударил по ней плетью. Правда, неприятное ощущение быстро исчезло, как будто просто померещилось мне. Как голос дрожал и срывался. Но как ты это сделал? Оуэн еще раз поцеловал мои пальцы. Затем ласково, но с непреклонной силой рожал мою стиснувшуюся было ладонь, и его губы прижались к моему запястью. Я судорожно втянула в себя воздух, селись не сорваться на стон наслаждения. Совершенно неуместный в данный момент и в данной ситуации, но слишком обжигающим вышло прикосновение Оуэна. «Прекрати!» Хотела бы я, чтобы это прозвучало повелительно и беспрекословно но мой голос постыдно дрожал и срывался. Немедленно перестань. А вот теперь в моем требовании было не капли приказа, а скорее робость и страх. А если не перестану? Ну да, могла бы сразу понять, что Оуэн ответит именно так. Да к тому же он очень ядовито фыркнул напоследок. Прокляну. Оуэн коротко рассмеялся. Ни капли не впечатленный моим обещанием. На смерть прокляну, с максимальной угрозой добавила я. Оуэн фыркнул от смеха громче. Совсем, совсем прокляну, как можно более весомее пообещала я. Я и задохнулась в словах, когда Оуэн накрыл своими губами мои, жарком поцелуя обладания. Оуэн, хватит. Простонала я, когда он на мгновение прервался. «Пожалуйста». Удивительно, но Оуэн мгновенно послушался. Даже сделал шаг назад, и я неосознанно, едва не потянулась за ним больше всего на свете, мечтая о продолжении поцелуя. «Как скажешь», — сказал подчеркнуто сухо. И только мельчайшие капельки пота, выступившие на его лбу, показывали, как тяжело ему далась эта сцена. Неполную минуту я силилась отдышаться. Затем разъяренно ткнула ему в грудь указательным пальцем. «Никогда так больше не делай!» Голос аж задрожал от бешенства. «По какой причине ты так сильно злишься, Мина?» Лукаво поинтересовался Оэн. «Потому что я тебя поцеловал? Или потому что сразу же прекратил поцелуй, как только ты потребовала?» «Что за глупый вопрос?» Возмутилась я. «Конечно, из-за того, что ты самым наглым образом приставал ко мне. Тебе не кажется, что это возмутительное и крайне непристойное поведение?» «Кажется», — немедленно согласился со мной Оуэн. «Осуждаю свой поступок и приношу за него всяческие извинения». И посмотрел до меня до омерзения честным взором. Но уголки рта то и дело подрагивали, выдавая его попытки сдержать улыбку. «Не ерничай, хмуро попросила я, иначе и впрямь обижусь». «Ага, стало быть, ты на меня за поцелуй все-таки не обиделась». С коротким смешком констатировал Оуэн и тут же вздел руки в перемирительном жесте, добавив уже серьезнее. «Ладно, не суть. Перепалки с тобой здорово повышают мое настроение, но сейчас есть дело гораздо важнее». Глубоко вздохнул и торжественно произнес. «Мина, я никогда в жизни не причиню тебе ни малейшего вреда». «Честно-честно», Недоверчиво уточнила я. «Сердцем клянусь», — проникновенно заверил он. «И твое недоверие меня...» Замялся, подыскивая подходящее слово. С неожиданной строгостью отчеканил. Оскорбляет. «Хотелось бы верить, но а что-то пока не получается», — проворчала я. Прямо спросила. «Ты знала о моем наследстве и о странных условиях завещания?» знал. Сердце опять закололо от тревоги. Вот не нравилась мне вся эта история с загадочной колдовской коллекцией. И, по-моему, причины этого очевидны. А еще теперь понятно, почему в доме моих родителей не оказалось никаких документов. Их явно забрал отец Оуэна, чтобы я ненароком не отыскала какой-нибудь документ и не узнала про настоящее завещание. Вспомнилась сумма, которую озвучила Моника. Десять тысяч золотом? За одну только книгу. Демона даже представить страшно, сколько я получу за всю коллекцию. Тогда почему ты -то мне ничего не рассказал? Осведомилась я, почувствовав, как меня вновь охватывают нехорошие подозрения. И когда мне было тебе о нем рассказать? Вопросом на вопрос ответил Оуэн. Смею напомнить, что завещание твоего отца должны были озвучить после твоего восемнадцатилетия. Наша свадьба как раз была приурочена к столь знаменательной дате и проходила накануне этого. И господин Дженнер Райт явился на торжество не просто как приглашенный гость, но в первую очередь как поверенный твоего погибшего отца. Правда, вот беда, переговорить он с тобой не успел, потому что ты сбежала. Ты мог рассказать мне раньше, вполне логично возразила я. До свадьбы. И тут же сдвинула брови, осенённая новой, нехорошей мыслью. «А что, если именно по этой причине Оуэн и решил на мне жениться? Он соловьем пел о том, что намеревался таким образом забыть о несчастной любви, и я ведь ему почти поверила, а теперь оказывается, что далеко не все так просто». «Дай угадаю, о чём ты думаешь», — прозорливо заметил он о том, что женился я на тебе только из-за наследства, не так ли?» Я кивнула и тут же настороженно выпрямилась в ожидании его ответа. «И ты абсолютно права», — спокойно подтвердил Оуэн. «Такого я точно не ожидала. Думала, что Оуэн до последнего будет отрицать очевидные факты, юлить и пытаться запутать меня, поэтому такая обескураживающая честность поставила меня в тупик» озадаченно протянула я, не понимая, как реагировать на это признание. «Прежде чем ты в очередной раз обидишься на меня, позволь договорить», — выпалил он на одном дыхании. «Выслушай до конца, пожалуйста». И, не дожидаясь от меня ответа, торопливо продолжил. «Мина, я уже говорил тебе, что именно мой отец настаивал на нашей свадьбе. Уже позже, когда я узнал про твое наследство, то понял причины его настойчивости». Как близкий друг твоей семьи, он, конечно же, был в курсе о существовании коллекции и, скорее всего, догадывался про условия завещания. «Догадывался?» — зачем-то уточнила я. «Или знал точно?» «Об этом надо спрашивать моего отца, а не меня». Уин выразительно всплеснул руками. «Мина, честное слово, мне в тот момент было не до какого-то там завещания. Я страдал от неразделенной любви. Мне неприятно сознаваться в этом». Но если бы Моника поманила меня пальчиком, то до свадьбы сбежал бы уже я. И, скорее всего, до алтаря и до принесения брачной клятвы. Даже если бы точно знал, что именно стоит на кону. Я опустила голову, пряча в тени эмоции. Все-таки очень некрасиво со стороны Оуэна постоянно напоминать о своих былых чувствах к Монике, как будто он не понимает, насколько мне неприятно это слышать. «Прости», — тут же извинился Оуэн. Но, как говорится, из песен слов не выкинешь. Я хочу быть максимально откровенным с тобой, потому что даже маленькие недоговоренности порождают огромное недоверие. А я надеюсь, что рано или поздно, но ты поверишь в мои чувства к тебе. Пусть прошлое останется в прошлом. В настоящем и будущем у меня не будет от тебя никаких тайн. И Моника осталась в прошлом. Зачем ты уточнила я? А у тебя еще есть в этом какие-то сомнения? И Оуэн тепло улыбнулся мне. Ну, с сомнением протянула я, опять насупившись. Да брось. Оуэн негромко фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. Покачнулся было ко мне, но тут же замер, когда одновременно с его движением я попятилась. С норочитой серьезностью пообещал. Сейчас ведь вновь тебя целовать начну, чтобы всякие глупости перестало про меня думать. Внизу живота что-то сладко сжалось от этой шутливой угрозы но я немедленно прогнала неподобающей мысли. «Мина, брось! Ты здесь всего несколько дней и уже готова забыть все былые обиды и пасть к ногам Оуэна, признав свое безоговорочное поражение. Да не бывать этому!» «Но ты ведь знал про детали завещания!» — продолжила я неприятные расспросы. «И отец твой знал. Моника сказала, что ему пришлось переехать в другой город, чтобы следить за сохранностью коллекции». «Все это выяснилось уже после твоего побега», — сухо сказал Оуэн. «Господин Дженнер Райт озвучил завещание моему отцу, поскольку тот считался твоим официальным опекуном». «И?» — вопросительно протянула я. «Я не понимаю, почему не известили меня». Оуэн поморщился. Ему явно не нравилась настойчивость, с которой я пыталась добраться до истины. Но осадить меня он не смел» понимает, не может не понимать, что сейчас не в том положении, чтобы диктовать мне какие-либо условия. Только что клятвенно обещал, что между нами не должно остаться ни малейших секретов. «Это было не моим решением», — сказал он. «Мина, я понимаю, что звучит все очень подозрительно, но отец убедил меня не ставить тебя в известность. Мол, пусть девочка учится, раз уж подалась в академию». Наследство от нее все равно никуда не денется. Все равно придется ждать еще целых шесть лет. Да и магическое образование ей пригодится, раз уж в наследство достанется столь опасная коллекция. И господин Дженнер Райт согласился с вами? Мой отец умеет быть очень убедительным. Мягко прошелестел Оуэн. Ну да, ну да. А скорее всего, он просто хорошо заплатил поверенному за то, чтобы тот помалкивал до поры до времени». Правда, не учил особые таланты Моники, которая с легкостью разговаривала господина Райта. «Не переживай, в положенный срок ты бы обязательно узнала про наследство. Продолжил рассыпаться в заверениях Оуэн, иначе и быть не может». Я скептически хмыкнула, не особо поверив в его слова. «Мина, ты же слышала!» — попытался развеять мои сомнения Оуэн. «В настоящий момент...» Коллекция находится в особом хранилище, в которое ни у кого нет доступа. Даже у господина Дженнера. Про моего отца и говорить не стоит. Только ты, как полноправная наследница, можешь получить доступ туда, и то при соблюдении ряда строго прописанных условий. В противном случае коллекция отойдет государству. Я не выдержала и прошлась по комнате, селись хоть как-то осмыслить всю эту информацию. Просто голова кругом от всего этого. Значит... «Если бы я не приехала сюда с целью добиться развода, — начала медленно, — то в день своего рождения получила бы официальное письмо от властей с призывом посетить поверенного рода и услышать завещание своего отца. Не дал мне закончить вопрос Оуэн. А раньше господин Дженрайт не связывался со мной, потому что исполнял просьбу моего отца». И к тому же, по условиям завещания, принятие наследства все равно откладывалось на несколько лет. А если я разведусь с тобой до того, как получу наследство, то бесценная колдовская коллекция тебе не достанется. И Оуэн высиял лучезарной улыбкой. Совершенно неуместной в данной ситуации. Хотя, наверное, решил, что теперь-то я и думать забуду про развод, а следовательно, он все-таки добился своего... «А если я разведусь с тобой после получения наследства?» Прямо спросила я, и счастливая улыбка Оуэна немедленно померкла. «Я никак не пойму, зачем тебе вообще со мной разводиться?» Вопросом на вопрос ответил он. Я выразительно изогнула бровь, и Оуэн тяжело вздохнул, как будто досадуя на мою неуступчивость. «Сам скажешь, или мне прямо завтра связаться с господином Райтом?» Извительно, поинтересовалась я, и Оуэн ощутимо помрачнел. «Вообще-то, в завещании твоего отца такого исхода событий не предусмотрено. Неохотно проговорил он. Вспомни, что твой отец умер довольно давно. В те времена разводы в Герстене были под строжайшим запретом. Он и понятия не имел, что с приходом к власти нового короля этот незабываемый закон изменится. Поэтому я при всем желании не могу ничего сказать тебе». Я опять нервно прошлась по комнате, то сжимая, то разжимая кулаки. Остановилась напротив окна, за которым расплескалась густая чернильная тьма поздней ночи. В отражении стекла я видела Оуэна. Тот, думая, что я не смотрю на него, нахмурился. По всему было видно, что его терзает какая-то мысль. Вон как желваками заиграл, как будто от скрытого раздражения. «Оуэн, ты на самом деле этого не знаешь?» И я развернулась к нему. Со скрытым вызовом вздернула подбородок, бесстрашно уставившись ему прямо в глаза. «На самом деле», — после долгой паузы подтвердил он. «Но...» Ещё целая минута, а то и две молчания. Оуэн покусывал нижнюю губу, о чем то глубоко задумавшись. Я с нетерпеливым интересом наблюдала за тем, как на его обычно бесстрастном лице сменяется целый спектр эмоций. Оуэну явно не нравилось то, О чем он думал в этот момент? «Я могу лишь предположить...» Наконец проговорил он так сдавленно, как будто непонятный спазм перехватил его горло. «Думаю, что в этом случае коллекция останется в твоем владении. В завещании указаны лишь условия, при которых ты получишь наследство, и они окажутся соблюдены. Но о предполагаемом разводе там ничего не говорится, стало быть...» Запнулся и судорожно дёрнул кадыком, как будто последняя фраза встала ему поперёк горла. Но я и так поняла, что он собирался сказать. «Никто не вправе запретить мне развестись после получения коллекции, и это не станет основанием для того, чтобы лишить меня наследства в пользу государства. Просто великолепно, как я рада это слышать!» И теперь уже я высияла лучезарной улыбкой. Оуэн еще раз дернул кадыком, но смолчал. В комнате повисла долгая напряженная тишина, которую первым прервал опять-таки он. В любом случае, до знаменательного момента твоего вступления в наследство, еще несколько недель, сухо бронил он. И все это время ты должна провести под крышей моего дома, выполняя условия заключенной сделки. Не стоило утруждать себя, я это прекрасно помню, снисходительно заверила я не подумав, ядовито выпалила. Буквально часы, считаю, до своего окончательного освобождения от уз нашего брака. И почему-то пожалел об этой фразе, сразу же, как только она сорвалась с моих губ. Нет, Оуэн не закричал на меня, даже не обжег негодующим взглядом. Он вообще резко отвернулся от меня, внезапно чем-то очень заинтересовавшись в непроглядном мраке за окном. Но у меня почему-то неприятно сжалось сердце при мысли, что совсем скоро я навсегда уеду подальше отсюда и никогда больше не увижу этого невыносимого блондина, который мне столько нервов попортил. Тебе не кажется странным появление Моники? Неловко поторопилась я перевести разговор на другую тему. Почему она вообще решила найти поверенного моей семьи? Ты же сама слышала ее слова. Хмуро напомнил Оуэн. Ее нанял какой-то тип которому позарес нужна книга из коллекции. Этот тип, по всей видимости, неплохой маг. Оуэн неопределенно пожал плечами, никак не прокомментировав мой вывод. После чего с ловкостью трюкача, зарабатывающего показыванием фокусов на рыночной площади, выудил откуда-то из воздуха бриллиантовый кулон, сорванный чуть ранее с шеи Моники. Шагнул ко мне, наконец-то отвернувшись от окна. Я невольно залюбовалась изящной вещицей, в глубине которой дробился тысячами искорок свет магического шара, плавающего под потолком. «Есть идеи, что это?» — спросил Оуэн. Небрежно подбросил кулон в воздух, поймал его и протянул ко мне на вытянутой ладони. «Как я понимаю, какой-то амулет». Я помедлила, после чего нерешительно потянулась к кулону, осторожно прикоснулась к нему кончиком указательного пальца, готовая в любой момент одернуть руку». «И, судя по тому, с какой беспечностью ты с ним обращаешься, скорее защитного свойства». С чуть заметным неодобрением продолжила я. Не удержалась от скептического замечания. «Вообще-то, Оуэн, амулеты с неизвестными свойствами, не стоит брать без использования элементарных мер предосторожности. Это основы артефактологии». «Да что ты говоришь?» Не удержался от язвительного восклицания Оуэн. Кто бы мог подумать? Спасибо за столь ценную информацию. И сарказм тут неуместен. Холодно обронила я. Прости, случайно вырвалась. Повинился Оуэн, даже не пытаясь притушить озорные огоньки в глазах. Но после короткой паузы заговорил уже нормально, без скрытого яда в тоне. «Вообще ты права. Амулет действительно защитный» иначе Моника не смогла бы его так спокойно носить на себе. «Ага», — намекает, что я не знаю элементарных принципов артефактной магии, а принялась учить его, как обращаться с амулетами. «Как будто не бывает атакующих амулетов, до поры до времени не проявляющих своих свойств, поскольку завязаны на ауру хозяина», — немедленно возразила я. И, кстати, это могло быть отличной ловушкой для одного очень самоуверенного мага. На шее у Моники... Красивая безделушка, но только попробуй сорвать его, и получишь удар смертельными чарами. Насмешливые искорки, танцующие на дне зрачков блондина и так раздражающие меня, погасли. Оуэн с неожиданным уважением кивнул, соглашаясь со мной. — Ты права, — проговорил негромко, — поэтому тебе я бы ни в коем случае не рекомендовал прикасаться к неизвестным амулетам. Хмыкнул и весело завершил. «А вот мне можно так делать». Лишняя самоуверенность до добра не доводит. С крайним неодобрением заметила я, покоробленная отчутливыми нотками бахвальства в его голосе. Оуэн лишь пожал плечами, не особенно впечатленный моим предупреждением. «Ладно, не суть», — сказал примирительно. «Вернемся к амулету. Что ты еще о нем можешь сказать, помимо того, что он защитный?» Я подцепила кулон с его ладони и поднесла ближе к лицу. Прищурилась, вглядываясь в сверкающую глубину бриллиантовой капли. Оуэн не мешал моим исследованиям. Он склонил голову к плечу, внимательно наблюдая за моими действиями, но никак не комментируя их. Жалко, что тут стола никакого нет. Пробормотала я себе под нос. Огляделась в поисках хотя бы стула, досадливо вздохнула и отошла к кровати. Села на ее краешек, после чего вновь все внимание обратила на кулон. Сканирующее заклинание окутало его легчайшей, зеленоватой дымкой. Она быстро потемнела, приобретя насыщенный темно-изумрудный цвет. И растаяла. А я тихонько ойкнула, ощутив, как камень на моей ладони ощутимо нагрелся. Краем глаза я заметила, как Оуэн при этом покачнулся в мою сторону, как будто готовый прийти на помощь. И на сердце немного потеплело. Гад он, конечно но все-таки рядом с ним мне как-то спокойнее. Хм, задумчиво протянула я. Любопытно. Еще одни сканирующие чары, сорвавшиеся с моих пальцев, имели уже голубоватый оттенок. И вновь этот цвет быстро изменился, став насыщенно фиолетовым, почти черным. Одновременно с этим кулон на моей ладони резко охладился. Да так сильно, что я не удивилась бы, если бы он засеребрился инием. Стоит ли говорить, что температура в комнате при этом не менялась ни на градус? «Ничего не понимаю», — растерянно констатировала я. Такое чувство, будто амулет защищен от исследований. «Угу», — Оуэн одобрительно кивнул, показывая, что согласен с моими выводами. «Мне кажется, что это амулет с изменяющимися свойствами». Неуверенно предположила я. То есть... Смотри. Я не стала углубляться в объяснения, все равно они получились бы слишком путанными, а решила продемонстрировать Оуэну наглядно то, на что способен амулет. Поэтому я накрыла кулон второй ладонью и прикрыла глаза, сосредоточившись и силясь пробудить энергию, дремлющую в нем. Зеленоватый цвет... Первых сканирующих чар показывал как раз на защитный характер амулета. Но вот голубые сполохи, вторых, говорили о другом. И я хотела проверить свою догадку на деле. Оуэн никак мне не мешал, но подошел ближе, как будто на всякий случай. А еще я заметила, как кончики его пальцев окутались алым свечением. Получается, у него на готове какое-то заклинание — во всей видимости, блокирующее, способное за долю секунды обернуться неприступным щитом для любого типа заклинаний. И этот щит, как я понимаю, предназначен для меня, если вдруг что-то пойдет не так. Неужели он переживает за меня? Мило с его стороны. В этот момент амулет ожил, и я выкинула все посторонние мысли из головы. Казалось, будто тысячи крошечных болючих иголок воткнулись мне в кожу. От неожиданности я чуть не вскрикнула, но в последний момент удержалась неимоверным усилием воли. «Ох, Мина, не стоит нервировать Оуэна, иначе он ведь точно окутает тебя блокирующим заклинанием. А потом наверняка пройдется с язвительными замечаниями по моему магическому удару. С него станется». Поэтому я лишь слегка дернулась от неприятного ощущения, будто в мою ладонь вонзилось нечто весьма и весьма колючее. Оуэн заметил это. Его глаза тревожно потемнели. Но, хвала небесам, он удержался от каких-либо замечаний. Знает, что при активации амулетов с неизвестными свойствами лучше не лезть под руку с ненужными замечаниями. Это просто опасно для жизни. Я затаила дыхание, вновь потянувшись к энергии внутри амулета. «Ну давай, моя хорошая, я же знаю, что ты не тёмная, прояви себя!» Покалывание в ладони усилилось и вдруг воздух напротив меня замерцал, на глазах превращаясь в подобие густого киселя. Ого! Невольно вырвалось у Оуэна. Он прищурился, напряженно вглядываясь в сердцевину связующего заклинания, готового распахнуться полноценным окном в другое место. — Я была права, — прошептала я потрясенно, поскольку сама не ожидала подобного — Это и впрямь амулет с изменяющимися свойствами. Впервые такое вижу. «Цыц!» — шикнул на меня Оуэн. И вовремя воздух перед нами замерцал голубоватыми искорками, засветился, и развернулся портал. Неполноценный, конечно. Воспользоваться им как средством переноса точно не получится. Зато можно поговорить с человеком, который на расстоянии многих миль от тебя, и даже увидеть его и окружающую обстановку. Неужели сейчас перед нами предстанет человек, который подговорил Монику приехать сюда, а прежде отправил к поверенному моей семьи с целью выяснить содержимое коллекции? Интересно, кто он? Но по другую сторону своеобразного прокола в пространстве царил мрак, такой черный, что было очевидно, что он магического происхождения. Молчание все длилось и длилось, выматывая нервы бесплодным ожиданием. От напряжения так и хотелось закричать во всю горло, лишь бы оборвать эту пытку. Первым не выдержал, как ни странно, Оуэн. Он шагнул к самой грани мерцающего воздуха и сухо спросил. «Кто это?» Полнейшая дозвона в ушах тишина была ему ответом. «Это вы отправили сюда Монику?» И этот вопрос неизвестный собеседник проигнорировал. «Что вам надо?» Внезапно кулон вновь начал нагреваться. Все быстрее и быстрее, сильнее и сильнее. Через мгновение удерживать его в руке стало невозможно. И с болезненным полустоном-полувздохом я отшвырнула кулон подальше, рассчитывая, что он упадет на покрывало. Однако в недолгом полете бриллиантовая слезинка — Неожиданно ярко вспыхнуло. В комнате как будто взошло крохотное солнце. Настолько нестерпим был этот свет. Я закрыла глаза, спасая зрение от сполоха. Судя по приглушенному ругательству, сорвавшемуся с губ Уэна, для него подобное тоже стало полнейшей неожиданностью. Почти сразу он выругался вновь, уже громче и изощренней. Я осторожно приоткрыла один глаз, готовая в случае чего вновь зажмуриться но тут же в полнейшем изумлении распахнуло оба. Потому что кулона не было. От него осталось лишь серебристая пыль на покрывале, несколько звеньев порванной цепочки и больше ничего. «Как такое возможно?» — выдохнула я в благоговейном ужасе. «Получается, что тот самый неизвестный каким-то образом на расстоянии уничтожил амулет. Но это просто невероятно! Как ему это удалось?» «Хороший вопрос, Мина. Хмуро согласился со мной Оуэн». «Очень хороший». Перевел на меня взгляд и еще более мрачно констатировал. «Сдается, твоим наследством заинтересовался, ну, очень серьезный человек».